Глава восьмая. Не справимся? Мы ломанулись в разные стороны. Я бросился назад к Каврону, а Конральд, несмотря на явно массивный груз, трусцой рванул в сторону бережка. Заметил я это лишь тогда, когда достиг Каврона. «Куда это он?» — поинтересовался мой друг, напуганный происходящим. Но все же он не сбежал, даже когда увидел, как все помчались кто куда. Чёрт, только и успел выдать я, а ноги уже сами несли меня следом за Конральдом. "Давай за нами", одними губами произнёс я, взмахнув рукой. И когда увидел, что Аврон меня не понял, замахал активнее. "Ну же!" Парень после небольшой заминки побежал за мной. Я уже не смотрел в сторону развалин, потому что понимал: надо догонять Конральда. И ускорился, чтобы побыстрее его настичь.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 Мне стоило лишь поднять в ответ руку, как наёмник стиснул её и потряс, а потом помог подняться, но стоять на ногах мне давалось с большим трудом, так что Конрадт в первую очередь поддерживал меня, а потом уже внимательно следил за вторым наёмником. "Беда происходит. Мрачно это звался наёмник, и её нам надо в чувство привести, иначе воз двоих мы непотянем". "Её?" хрипло выдал я, едва втягивая в себя воздух.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 Но удара не последовало, хотя Конральд сжал кулаки, явно готовый к бою. Но себя посмотри, и сразу же отошёл обратно к девушке. Я со стороны, затуманенным взором, пытался посмотреть на неё, но не заметил ни женственности, ни каких-то характерных черт. Короткая стрижка в очередной раз намикала на мужескость, а опущенное вниз лицо не давало шанса рассмотреть его черты.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 Надо далеко ли ещё до бережка. Прилично, и нам надо выдвигаться поскорее, а Фелиду придётся нести. Ну-ка, Конрад повернулся к Аврану. Помоги закинуть на плечо. Вдвоём они водрузили девушку на плечо наёмника, и тот спешно зашагал вперёд. Бежать у него тоже не было сил, да и сам Авран, который был самый лёгкий и выносливый из нас, не стремился ускоряться.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 Я всё же нашёл в себе силы спросить защитника о дальнейших действиях. Но млодос вольется сюда, коротко бросил тот. Здесь задерживаться нельзя, но нужен транспорт, потому что Фелиду я дальше тащить не смогу. Ты сможешь? дёрнул он свободной рукой Аврона. Нет, вздрогнул тот от неожиданности и посмотрел на меня в поисках поддержки. Точно наёмник просил его о чём-то неприличном и преступном. Тебя даже спрашивать не буду. Это уже относилось ко мне. Послушай, спросил я, когда Конрэд снова опустил Филиду на землю. Что всё это значит? Неужели нам надо бежать так далеко? Эти двое будут преследовать нас так долго, что надо пересекать не руду. Всё что ты говоришь мелочи, парень, ответил наёмник и снова попытался привести девушку в чувство.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 "Это не пара бандитов, парень", почти прорычал Конрад. "Это группа дезертиров".